Анатолий Списивцев. Азовская альтернатива. Черный археолог из будущего. Посвящаю эту книгу любимой жене Леночке, без которой ее не было бы. Хочу поблагодарить Николая Александровича Макаровского, уговорившего меня взяться за этот роман, сочинителей Владимира Коваленко и Александра Романова, чье внимание к моему создаваемому произведению мне льстило и поддерживало решимость продолжать труд. Многочисленных читателей форума «Вихри времен» и сайта самиздат, чьи советы, указания на ошибки и интерес к моему творчеству мне очень помогли. Особенно хочу выразить признательность четверым читателям с форума «Вихри времен», помогшим выловить в романе опечатки и ошибки: Сергею Акимову, Игорю Гуртовому, Александру Иванову, Михаилу Федотову от автора. Решился на написание альтернативки и вынужден начинать с предупреждений. Первое. Ни в коем разе не считаю себя ни Украина, ни русофобом. Если кому чего померещится, это его проблемы. Второе. Ни в коем разе не считаю себя антисемитом. Третье. С произведением уважаемого Сварги мой опус роднит сугубо точка бифуркации. Причем только место. Он начал свой таймлайн от 1641 года. Четвертое. В связи с частым и не всегда добрым поминанием одним из героев современных писателей, спешу предупредить, что буду вставлять только тех сочинителей, которые пишут интересное для меня произведение. А если Аркадий и помянет кого злым и вовсе не тихим словом, уж простите беднягу. Для него воспоминания об этих романах, их героях и комментарии к ним стали спасительной тропкой, уводящей от безумия и дающей возможность проведения реформ. Где бы ему еще взять многочисленное и разнообразное знание? В книге упомянуты среди прочих авторы или их герои. Горелик Елена. Тетралогия о нашей современнице Галке, ставшей пиратской адмиральшей, в Карибском море XVII века. Дойников, Глеб, цикл «Варяг» о попаданцах во времена русско-японской войны. Коваленко, Владимир, цикл о Нейманне, нашем современнике, попавшем в эльфийское тело в исторический XVII век Уэльса и роман об альтернативном XVIII веке «Крылья империи». Ему же принадлежит иберийская рысь, Роман о Карибском море XVII века. Конюшевский Владислав. Тетралогия о бравом Лисове, перевернувшем ход Второй мировой войны. Махров Алексей, Орлов Борис. Цикл «Господа из завтра», где наши современники, вселившись в исторических личностей XIX века, меняют историю в пользу России. Романов Александр. Человек с мешком. Хван Дмитрий. Цикл о наших современниках, попавших в Сибирь XVII века.